Глава 33. Ноябрь 2010 года. Карл проснулся от того, что кто-то его основательно тормошил. Приоткрыв глаза, он обнаружил склонившуюся над ним фигуру. Собираясь подняться с кровати, он ощутил головокружение и вдруг непонятным образом оказался на полу рядом с постелью. Вокруг явно творилось что-то неладное. Затем Мерк с удивлением услышал свист ветра, доносившийся из распахнутого окна и почувствовал запах газа. «Я разбудил яспера крикнул кто-то в коридоре. «Его рвет! Что мне делать?» «Поверни парня на бок! Ты открыл окно?» — прокричал в ответ черноволосый мужчина, стоявший рядом с Карлом. Полицейский ощутил несколько пощечин. «Карл, постарайся посмотреть на меня. Сфокусируй на мне свой взгляд, понимаешь? Ты в порядке?» Тот кивнул, совсем неуверенный в этом. «Ты должен спуститься вниз. Здесь все еще слишком много газа. Ты можешь сам идти?» Карл медленно поднялся на ноги, шатаясь, вышел в коридор и взглянул на лестницу, представшую перед ним длинным бесконечным склоном. Лишь когда Карл оказался на стуле рядом с открытой дверью в сад, контуры и формы постепенно стали проясняться и обретать смысл. Он уставился на возлюбленного Мортона, стоявшего рядом. «Черт возьми!» — прогнусавил Карл и еще тут? Ты что, переехал ко мне?» «Думаю, мы все должны порадоваться этому», — сухо прозвучал из постели Харди. Мерк обратил туповатый взгляд в сторону кровати. «Что тут произошло?» На лестнице раздался грохот, и Мортон втащил в комнату Еспера. Парень выглядел значительно хуже, чем после двухнедельного нонстопа на острове Кос. Мика показал на кухню. Кто-то проник в дом с весьма дурными намерениями. Карл с трудом поднялся и прошел в кухню. Он сразу заметил на полу большой газовый баллон. Из новых, пластиковых, такого у него не было, ибо старые добрые баллоны, стоявшие в саду рядом с барбекю, никогда не подводили. И почему вдруг к контроллеру одного из них подсоединен кусок шланга? Откуда все это взялось, поинтересовался Мерк. Он все еще не оправился от шока, а потому не в состоянии был вспомнить имя парня, стоявшего рядом. «Этих предметов тут не было около двух часов ночи, когда я пришел проверить состояние Харди», — ответил тот. «Харди?» «Да, он сильно отреагировал на вчерашнее лечение. Потливость, головная боль — хороший знак, что он чувствителен к моей стимуляции. Можно сказать, благодаря ему мы все остались живы». «Нет, Мика, жизнь нам спас ты!» — крикнул с постели больной. «А, точно, вот как его зовут. Мика». «Объясни-ка», — сказал Карл, безотчетно повинуясь инстинкту полицейского. «Я проведывал Харди каждые два часа со вчерашнего вечера и рассчитывал продолжить свои наблюдения в течение суток или двух, чтобы точно установить, что с ним происходит. Полчаса назад у меня зазвонил будильник, я проснулся и почувствовал запах газа, что показалось мне довольно странным для подвала, а поднявшись на первый этаж... Я чуть не потерял сознание. Я перекрыл баллон, распахнул окна, а потом обнаружил, что на плите стоит кастрюля, а из нее валит дым. Заглянув туда, я увидел, что она совершенно сухая, если не считать капли оливкового масла на самом дне, а сверху лежит подгоревший рулон бумажных полотенец. То есть бумага-то и чадила. Он махнул в окно. Я тут же вышвырнул рулон на улицу. Приди я мгновением позже, бумага бы уже загорелась. Карл кивнул своему коллеге из пожарно-технического отдела Эрлингу Хольму. Строго говоря, здесь был не его округ и не его компетенция. Но Карл не пожелал привлекать сюда полицию Хиллерёда, а Эрлинг жил всего в пяти километрах от него, в Люнге. «Карл, все было тончайше продумано. Двадцать, тридцать секунд, и бумага заполыхала бы вовсю и воспламенила бы газ». «А насколько я могу судить по весу баллона, утечка действительно произошла серьезная. По моим подсчетам, с таким большим контроллером и мощным шлангом на все про все потребовалось бы минут двадцать», — он покачал головой. «Поэтому злоумышленник не включил плиту на максимум. Он рассчитал все таким образом, чтобы весь дом наполнился газом, прежде чем произойдет взрыв». «Не так уж сложно понять, что могло бы произойти потом, Эрлинг, правда?» «Ну да, вероятно, отделу Кью пришлось бы подыскивать нового начальника. Взрыв был бы большим?» «И да, и нет. Но он был бы эффективным. Все комнаты в доме, все имущество в раз было бы охвачено пламенем. Наверное, мы с Еспером и Харди к тому моменту уже умерли бы от отравления газом. Вряд ли. Газ не токсичен. Но головной боли избежать бы не удалось». Он усмехнулся какой-то неприятный юмор у этих пожарных. вы бы сгорели в одно мгновение, а из- подвала вообще не удалось бы никому выбраться а самое жуткое в этой истории что нам техническим специалистам возможно и не удалось бы доказать, что за пожаром стоит какой-то криминал. Мы бы совершенно точно локализировали источник огня, то есть обнаружили бы газовые баллоны загоревшуюся кастрюлю однако с таким же успехом это можно было бы считать несчастным случаем следствие беспечности, столь часто проявляемой в нашу эпоху. Честно признаюсь, думаю, преступнику удалось бы избежать наказания. Пусть окажется иначе. Есть у тебя какие-нибудь идеи, кто это мог сделать, Карл? Да, кто-то с отмычкой. С внешней стороны на замке видны следы. Больше я ничего пока сказать не могу. Хоть какие-то подозрения? О, их всегда в избытке. Карл поблагодарил Эрлинга и убедился, что все обитатели его жилища в порядке, прежде чем наскоро обошел соседей, чтобы поинтересоваться, слышали ли они какой-нибудь шум. Большинство из них выглядели сонными и проявили раздражительность. А кто повел бы себя иначе в пять утра? Но в целом почти все перепугались и выразили сочувствие, только не оказали никакой помощи в идентификации личности преступника. Не прошло и часа, как принеслась Вигга. Ее волосы торчали во все стороны. Они составляли с Гюркомалем очень колоритную пару. Он был в неизменном тюрбане и с длинной бородой. «Боже!» — простонала она. «С Еспером все в порядке?» «Да, если не считать того, что он обблевал весь диван и кровать Харди и впервые за долгое время выразил потребность увидеться с матерью». «О, Господи, бедняжка!» ни слова о самочувствии Карла». Таким образом... Обозначилась четкая разница между будущим экс-супругом и родным сыночком. Ее хныканье касательно отпрыска прервал звонок в дверь. «Если это та самая сволочь явилась с очередным газовым баллоном!» — крикнул Харди. «Скажите, что у нас еще кое-что осталось в первом. Пускай объявляется не ранее следующей недели!» «Что, черт возьми, Мика сотворил с этим человеком?» — подумал Карл и открыл входную дверь. Девушка, представшая перед ним, была совершенно бледной от недосыпа, с фиолетовыми кругами под глазами. Губу ее украшал пирсинг. Ей было не более шестнадцати. «Привет!» — поздоровалась незнакомка и махнула рукой в сторону, где жил сосед Карла Кен. Соседский дом стоял напротив, так что юное создание чуть не вывихнуло себе конечность. «В общем, я девушка петра «Мы зависли в одном из молодежных клубов, так что мне пришлось ночевать у него, потому что сама я из Блоустрюда, а автобусы так поздно уже не ходят. Мы вернулись несколько часов назад, и Кен спустился к нам в подвал, после того, как вы побывали у него и попытались выяснить, не заметил ли он ночью чего-нибудь странного у вашего дома. Он рассказал нам о случившемся, а мы кое-что видели, когда возвращались домой. Тогда Кен попросил меня пойти к вам и все рассказать». Карл поднял брови. Учитывая весь этот поток слов, нельзя было назвать ее такой уж сонной. «Так, ну говори, что ты такое видела?» «Я видела мужчину у вашей двери, когда мы проходили мимо дома. Я спросила у Петра, знает ли он его, но он был слишком занят другими вещами, чтобы смотреть по сторонам». Она хихикнула. Карл насторожился. «Как выглядел мужчина? Ты обратила внимание?» «Да, он ведь стоял у двери. Там довольно хорошо освещено. Создалось впечатление, что этот странный тип возится с замком, но он не оборачивался, так что лица я не видела». У Карла опустились плечи. Парень был довольно высокий и, судя по всему, неплохо сложен, в очень темной одежде. На нем было пальто или длинная ветровка. И черная шапка, примерно как у петра А из-под шапки немного виднелись очень светлые волосы, почти белые. А еще рядом стояла какая-то бутылка или что-то типа того. «Очень светлые волосы», — сказала она. Вот и все. Но и этого оказалось вполне достаточно. Если Карл не ошибался... Светловолосый пособник Курта Вада, которого он видел в Хальскоу, обладал множеством талантов, помимо вождения фургона. «Спасибо», — поблагодарил Карл. «У тебя глаз ватерпасс, и я не могу не порадоваться этому. Хорошо, что ты к нам зашла». Девчонка застенчиво переминалась с ноги на ногу. «Может, ты успела заметить, были ли на нем перчатки?» «Ах, да», — согласилась она, прекратив беспорядочное движения. «Правильно, были, с отверстиями на суставах». Карл кивнул. «Значит, его коллегам не придется снимать с газового баллона отпечатки пальцев. Оставалось только выяснить, где был куплен баллон, в целесообразности чего Мёрк сильно сомневался, ибо явно в обращении находился не единственный подобный экземпляр. «Если тут все в порядке, я поеду в управление», — сказал он, в следующее мгновение войдя в гостиную. Но Вига бросилась к нему. «Сначала только подпиши вот здесь. Одна копия для тебя, вторая для администрации, а третья для меня», сказала она, положив все три листка на обеденный стол. Каждый из них был озаглавлен договор о разделе имущества. Карл наскоро прочитал документ. Именно то, о чем они договорились днем ранее. «Отлично, Вига, ты все правильно поняла, в плане денег, посещений твоей матери и так далее». «Властям наверняка будет приятно узнать, что ты предоставляешь мне право на восьминедельный отпуск». «Весьма щедро с твоей стороны!» Он язвительно рассмеялся и поставил подпись рядом с ее каракулями. «И еще свидетельство о расторжении брака!» С этими словами она пододвинула ему официальный документ. Под ним Карл тоже расписался. «Спасибо, мой бывший любовник!» – фыркнула Вига. Сладко сказано, однако слово «любовник» совсем не кстати заставило его вспомнить о роль Фимонны. Обида еще не отпустила его, потому что Монна была для него важна. Ему потребуется время. Карл ухмыльнулся про себя. «Бывший любовник», так назвала его Вига. Нелегковесно ли прощальное слово для столь бурного и экзотического брака, в котором они прожили с Вигой? Ему так показалось. Она передала бумаги улыбчивому Гюркамалю, тот как по команде протянул руку Карлу и кивнул. «Спасибо за жену!» — сказал он со смешным акцентом. Таким образом, сделка состоялась. вига улыбнулась. «Ну вот, с документами все улажено. Теперь ставлю тебя в известность, что на следующей неделе я переезжаю к Гюркамалю в продуктовую лавочку». «Ну да, там наверняка будет теплее, чем на летней даче. По крайней мере, я надеюсь на это», — ответил Карл потому что я буквально накануне вечером продала свой летний домик за 600 тысяч и, думаю, вправе оставить себе те сотни тысяч, полученные сверх стоимостью, указанной в нашем договоре. Что скажешь?» Карл потерял дар речи. «Значит, Куркумаль обучил ее деловой хватке быстрее, чем способен бегать драмадер», выражаясь терминологией осада. «Хорошо, что я на тебя наткнулся, Карл», — сказал Лаурсон, встретив Мерка на лестнице. «Не поднимешься со мной». «Конечно. Правда, я вообще-то собирался зайти к Маркусу якобсону Я только что из кабинета шефа. Он попросил принести еду туда. Он проводит совещание». «У тебя все в порядке?» Спросил Лаурсон по дороге на верхний этаж. «Отлично. Если не считать того, что сегодня понедельник, что моя почти уже бывшая жена меня обобрала, возлюбленная трахается с другим, все имущество отравлено газом, а дом...» чуть не взорвался минувшей ночью, плюс ко всему еще все это дерьмо, навалившееся на меня в управлении. Да, в остальном все в порядке. По крайней мере, хоть понос кончился». «Ну и хорошо», — отреагировал на эту тираду Лаурсон, поднимавшийся на три ступеньки вперед. Он не расслышал ни хрена. «Теперь послушай», — сказал он, когда они устроились в примыкающей к кухне комнате посреди холодильников и всевозможных овощей. «Дело о фотографии с тобой, анкером и жертвой строительного пистолета продвинулось. Снимок, где только не успел побывать на анализе, и я могу тебя утешить тем, что большинство экспертов считают его цифровой компиляцией нескольких разных фото». «Ну да, именно это я все время и говорил. Тут явный заговор. Возможно, мне кто-то мстит. Ты-то знаешь, насколько опасно могут быть пойманные нами бандиты». Некоторые могут годами сидеть в тюрьме и замышлять свою месть. Так что такое иногда случается. По крайней мере, я не знаю никакого Пита Босвола, которого пытаются на меня повесить». Лаурсен кивнул. «Фотография довольно странная. Создается впечатление, что она собрана из мельчайших компонентов. Я никогда не видел ничего подобного». «И что это означает?» «Тут-то и кроется проблема». Потенциальные границы между скомбинированными снимками не видны. Возможно, это несколько фотографий, склеенных между собой, а затем перефотографированных до бесконечности, например, каким-нибудь полароидом. А потом самую последнюю фотографию взяли и пересняли аналоговой пленочной камерой, и после этого проявили. Однако компиляция могла быть замутнена в фоторедакторе, на компьютере после сканирования, а затем уже выведена на фотобумагу. Они не знают, они не могут определить происхождение бумаги. Большая часть твоих слов для меня полная тарабарщина. Конечно, сегодня есть множество компьютерных возможностей. Ну да, точнее, и несколько лет назад было, когда Пит Босвелл еще числился в рядах живых. Но ведь кажется, все хорошо, разве нет? Хм, именно поэтому я привел тебя сюда. Лаурсон протянул мерку пива, от которого тот отказался вся же официального заключения пока нет. И на самом деле далеко не все сотрудники технического отдела согласны в том, что фото скомпилировано. Все мои слова еще ничего не доказывают. Лишь то, что фото весьма странное. Некоторые считают, что кто-то пытался удалить доказательства компиляции снимка. Так что же это все означает? Они по-прежнему надеются выставить меня за дверь? «Ты пытаешься предупредить меня об отстранении от должности?» «Нет, я пытаюсь сказать, что данное дело требует времени. Однако, думаю, лучше Терье сам тебе все объяснит». Он заглянул в столовую. «Терье-плуг здесь?» «Да, каждый день в одно и то же время, если у него нет срочных дел. Один из моих завсегдатаев, так что будь с ним вежлив». Карл нашел Терье в самом дальнем углу. «Мы играем в прятки» спросил он, подсев и положив локти поблизости от высшей мере политкорректной тарелки с овощами. «Карл, хорошо, что ты пришел. В последнее время тебя непросто застать. Лаурсон рассказал тебе о снимке? Да, и очевидно, я еще не оправдан». «Оправдан? Насколько мне известно, тебя пока еще ни в чем не обвинили, или я ошибаюсь?» Мерк покачал головой. «Нет, официально нет». Ну и хорошо. Дело вот в чем. Следователи, занимающиеся убийствами в механической мастерской в Сорио, плюс те, кто расследует убийство в голландском Шидаме, плюс я, скооперируемся на несколько недель, а может и месяцев, чтобы сопоставить все улики, рассказы очевидцев и факты в многочисленных деталях, где фигурирует строительный пистолет. А сейчас ты скажешь, что я должен быть вызван в качестве свидетеля. «Пока нет. Меня в чем-то обвиняют, ведь так?» «Карл, успокойся. Мы прекрасно понимаем, что кто-то хочет втоптать тебя в грязь, поэтому никто тебя ни в чем не собирается обвинять. Но когда мы дойдем до выработки совместного рапорта, я бы очень хотел, чтобы ты дал свою оценку». «Ага. И это не считая отпечатков пальцев на монетах, странные фотографии и подозрения Харди о том, что анкер каким-то образом связан с человеком в черном?» «А я, возможно, был знаком с Георгом Мэтсеном?» «Вот именно, Карл. Я уверен, что ты выиграешь больше остальных, если дело будет расследовано со всей тщательностью». Он похлопал коллегу по плечу. Еще немного, и можно было растрогаться. «Максимум усилий и честности проявлено со стороны полиции, чтобы все происходило как должно. И я думаю, Карл следует уважать Терье за это» сказал начальник отдела по расследованию убийств. В угловом офисе еще воняло творениями Лаурсона из меню дня. Неужто Фруссеренсен настолько смягчилась, что даже позволила грязным тарелкам стоять в кабинете Маркуса Якобсона более пяти минут после окончания приема пищи? «Ну да, это все прекрасно», — кивнул Карл. «И слегка действует на нервы, ибо, признаюсь откровенно, меня уже все достало». Маркус кивнул в ответ. «Да, я говорил с Эрлингом из пожарных техников. Я слышал, тебе нанесли неожиданный ночной визит». «Ничего серьезного не случилось». «Ну, ничего себе! Но из-за чего это произошло, Карл?» «Кто-то хотел избавиться от меня. По крайней мере, я не думаю, что под прицелом был один из моих жильцов». Он попытался улыбнуться. «Карл, кто?» «Явно кто-то из шайки Курта Вада, того самого, который стоит за чистыми линиями». Шеф кивнул. «Мы его потревожили, поэтому я и пришел. Я бы хотел попросить решения на прослушивание его телефона, а также Вильфрида Ленберга и Луиса Петерсона. Боюсь, Карл, что не смогу предоставить тебе разрешение». Мерк пару раз попытался спросить, почему, затем проявил некоторую сварливость, продемонстрировал гнев и, наконец, разочарование. Однако ничто не помогло. Единственное, чего он добился от Маркуса, так это увещевание проявлять осторожность и сообщать, если произойдет что-то из ряда вон. Из ряда вон. Как странно это звучит в кабинете Маркуса. Карл поднялся. Из ряда вон. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что внизу, в слабо освещенном офисе отдела Кью, лежит стопка архивных материалов, которые они присвоили себе столь выходящим из ряда вон способом? На этот раз оба трудоголика помахали ему из фронт-офиса, когда Мёрк спустился ниже. «Привет, Карл!» — приторно поздоровалась Лиза, а спустя десятую долю секунды с точно такой же интонацией поприветствовала его Фруссёренсон. Те же слова, та же интонация, та же улыбка и открытое выражение лица. Поистине резкая перемена. «О, Ката!» Воскликнул он, обращаясь к даме еще совсем недавно, способной заставить бывалого следователя совершать длинный обход только для того, чтобы не пересечься с ней. «Вы не расскажете мне, в чем смысл курсов по нейролингвистическому программированию, которые вы посещали? О чем там говорили? Это заразно?» Она развела руками, и это движение, видимо, должно было выражать восторг от заданного вопроса. Затем улыбнулась лизи и как-то подозрительно близко пододвинулась к Карлу. «Итак, нейролингвистическое программирование...» Таинственным голосом приступила Фруссеренсон к объяснению, словно собиралась поведать об арабском шейхе-соблазнителе. «Не так уж и просто адекватно растолковать его суть, но могу привести пример». Она приосанилась, и Карл подумал, что сейчас ему все станет понятно. Подойдя к своей сумке, Фруссеренсон вытащила кусок мела. «Странный предмет для дамской сумки». Разве мел непривычнее видеть в кармане брюк какого-нибудь здорового мальчугана? Куда, черт возьми, делись гендерные различия? Ката наклонилась, начертила на полу два круга. Еще несколько недель назад у нее самой вызвало бы обморок, сделай такое кто-нибудь другой. И нарисовала в одном из них минус, а в другом плюс. Вот так, Карл, позитивный круг с плюсом и негативный. «Теперь встань для начала в первый, а затем перейди во второй и произнеси одно и то же предложение. В негативном круге ты должен произнести его так, будто говоришь с человеком, которого не перевариваешь, а в позитивном круге как будто с тем, кому очень симпатизируешь». «Так в этом и состоит обучение. Ну, я и так в состоянии разобраться». «Тогда мы тебя слушаем», — вступила Лиза. Она сложила руки под своей прекрасной грудью и подошла поближе. «Кто бы выдержал такое испытание?» «Возьми что-нибудь простое. Например, скажи, кажется, ты подстриглась, да?» «Первый раз скажи, благожелательно, а после грубо». «Не понял», — соврал он, взглянув на короткие стрижки обеих дам. «Это будет чересчур легко, потому что прическа Фруссеренсон выглядела не так хорошо». «Ну ладно». «Я продемонстрирую позитивную фразу», — сказала Лиза, «а Ката потом произнесет негативную». «Лучше бы наоборот», — подумал Карл, и его нога невольно скользнула по начерченному кругу. «Кажется, ты подстриглась, да?» Лиза не могла удержаться от смеха, произнося эту фразу. «Вот так говорят тому, кто нравится, а теперь ты, Ката». Тара смеялась, но затем сказала. «Кажется, ты подстриглась, да?» Руссеренсен выглядел очень грозно, почти как прежде, после чего обе взорвались от смеха. Идиллия. «Ну, допустим, поистине удивительная разница, но при тут курсы?» Руссеренсен взяла себя в руки. «С помощью подобных упражнений человек учится понимать, каким образом воздействует на окружающих людей мельчайшими нюансами интонации и отчасти осознавать эффект высказанных слов и интонаций». И не менее важно осознавать побочное воздействие на него самого. Разве это не то же, что можно кратко сформулировать так, как ты относишься к другим, так и они к тебе? Именно. А ты знаешь, Карл, какое действие ты сам оказываешь на людей? Вот чему учат эти курсы. — Господи, я научился такому лет в семь, — подумал он. — Иногда твои высказывания очень жесткие, — продолжала Фрусеринсон. «Спасибо за комплимент, и главное, именно ты его высказала», — подумал Мерк. «Спасибо вам за то, что вы мне об этом говорите». Так он отреагировал, готовясь покинуть дамское общество. «Я подумаю над вашими словами». «Попробуй выполнить упражнение, Карл. Войди в один из кругов», — не отступала Ката. Она опустила глаза, чтобы указать ему, с какого следует начать и обнаружила, что Мерку удалось полностью стереть линии носком ботинка, пока не увлеклись ролевой игрой. «Упс», — сказал Карл, — «мне действительно ужасно жаль. Доброго дня, дамы! Желаю вам и впредь не унывать!»